Глава одиннадцатая «Кьяра, я не хочу тебя разочаровывать, но с таким успехом ты скорее добьёшься ещё одного предложения руки и сердца», — тихо сказал Итан. «Видишь ли, лекарь — миролюбивый и прекрасный герой. Твои удары большинство воспримет как неловкий флирт. Мне нужно его сильнее ударить, чтобы уж точно дошло, что я пытаюсь сделать. Мне кажется, что даже если ты его изобьёшь до смерти, то он всего лишь решит, что тебе понравился». но ты очень стеснительная и не можешь сказать напрямую. Говорил же, не улыбайся так. Почему? Неужели незаметно, что я делаю это с сарказмом? Возмущенно зашипела я. Да и какой флирт! Ему на вид не больше 20 лет. Это всего лишь нахальный ребенок-переросток. 35-летняя женщина явно не в сфере его интересов. Кера, если ты еще не заметила, то я тебе скажу. Отправляя в этот мир, система автоматически омолаживает людей до определенного возраста. Тебе больше двадцати пяти лет никто не даст. Так что ты очень даже в сфере его интересов. Я бы больше поверила в то, что его безумно интересует мой волшебный рюкзак и деньги. Ответила я, автоматически щупая свою щеку. Да не было там никаких омоложений. Скептически посмотрела на Айтана, который тяжело вздохнул, словно имел дело с безнадежным случаем и сказал. Думай, что хочешь. Вы о чем там шепчетесь? С нами тут же поравнялся Кай. Я склонилась над сыном и шёпотом пояснила свой план по изгнанию из нашей группы этого враждебно настроенного бандита. Ведь мало ли что случится во время охоты, под шумок можно сделать много нехорошего. А мне очень не нравилось, как тот смотрит на Кая. «Мам, а когда ты стала такой продуманной?» спросил своего фея», — ответила я. Всего день общения с ним, и я узнала очень много нового. В частности, о грамотном введении в заблуждение других для собственного удобства. итон Спросил Кай с легкими, угрожающими нотками. «Да?» «Я потом расскажу. Мы уже почти пришли. Посмотрите». За разговорами я и не заметила, как мы отошли от города и, пройдя по широкой вытоптанной дороге, остановились недалеко от огромного каменного плато. Плато было бы пустым, если бы не пара валунов и одна другая сотня маленьких групп, состоящих из зеленых человечков, ростом примерно мне по пояс. Наш лидер кратко сообщил, кто и где будет стоять. Мне и Каю досталась позиция около валуна. А вот Итан будет в самом центре. Потом начали говорить что-то о том, как важна охота на порождение тьмы, как мы станем героями и получим почёт и уважение. В общем, в этот момент моё внимание переключилось на гоблинов. Я даже прошла чуть вперёд, чтобы рассмотреть их получше. Странные растопыренные уши, пирсинг, повязка из меха на бёдрах. И у всех одинаково кривые носы. «Это гоблины?» — неуверенно спросила я. Я покрепче сжала посох, понимая, что снова нервничаю. Бандитская рожа выветрилась из головы, остались только мысли об одном. «Если такая мелкая пакость покусает всех этих людей, то, боюсь, я даже ран никаких не увижу. И как их лечить, если я не смогу понять, кто ранен, а кто нет?» «Они самые, а что такое?» — спросил Этон. «У меня один вопрос. Какой?» «Можно им всем заранее сказать, чтобы жрали банки?» — спросила я. Именно в этот момент лидер завершил свою речь. А потому стояла тишина. Ну, собственно, не считая моих слов о банках. Все члены команды тут же обернулись в мою сторону. Кто-то с недоумением, кто-то с улыбкой, кто-то презрительно фыркнул. Ну, по крайней мере, у нас в команде есть один лекарь с юмором. Ха-ха-ха, выручил меня наш командир. Приступаем. Раньше начнем, раньше закончим. Помните, волноваться не о чем. Вы не можете умереть в этом месте. Здесь все еще территория света. И мы начали. Около валуна я оказалась с Каем и рыженькой девушкой, которая создавала огненные шарики и кидалась ими в монстров. В сравнении с ней Кай казался намного менее эффектным, зато был в тысячи раз более эффективным. Скорость, с которой он отправлял стрелы в гоблинов, была настолько большой, что я на мгновение замерла. Хотя чему я удивляюсь? Все, за что брался мой сын, он старался делать по максимуму. И у него это весьма хорошо получалось. В кого он такой? Уж точно не в меня, ни в своего отца. Стоять и ничего не делать было немного неловко, но в то же время удобно. Не уверена, что я бы поняла, куда бежать и как бить, чтобы случайно не врезать своему союзнику. Никакой работы у меня не было, отвлекать Кая или еще кого-то я не хотела, поэтому подошла ближе к месту сражения посмотреть. Умереть я не могла, отбиваться я умела, так чего бояться? А так хоть посмотрю, как они сражаются. Гоблины, кстати, оказались на диво злобными и громкими. Вопили что-то, кидались на моих союзников с кинжалами или деревяшками, утыканными гвоздями. Но моя команда была куда более злобной. Они уничтожали этих зелёненьких страхолюнин одним или двумя ударами. и там так вообще. Один раз стукнул, и сразу пару десятков обратил в пыль. Мне было почти жалко этих гоблинов, пока парочка не отбежала от центра и не бросилась в мою сторону. Кайф, конечно, подстрелил, но я всё равно услышала это. Кошмар! Эти гоблины матерились так, Словно от количества произнесённых в секунду неприличных слов и непотребств зависела их жизнь. Аж руки зачесались им врезать. «Мам, что ты там делаешь?» — крикнул Кай. «Вернись обратно к валуну». «Сейчас, сейчас!» — отозвалась я, понимаю что если хочется, то зачем себя сдерживать? Надо хоть разочек стукнуть. Будет маленький вклад от меня в общее сражение с порождениями тьмы. Я подняла посох и задумалась. «А куда целиться? Вроде как удобнее всего ударить по голове». Но морально как-то неприятно. А потом, ближайший ко мне гоблин неприлично выругался. Думаю, даже Кай услышал это ужасное слово. И рука с посохом сама притянулась к заднице этого засранца. Била я не сильно, но гоблин благополучно исчез. Ругаться нехорошо. Ляпнула я, совершенно забыв о том, что порождение тьмы — это не живые существа, а понятия «хорошо» или «плохо» у них попросту нет. Второй гоблин посмотрел на меня так, словно я была восьмым чудом света. а потом поднял биту с гвоздями и, страшно ругаясь, бросился в мою сторону. «Бессовестный!» — возмутилась я, добавив. «И не стыдно же!» Я ударила его автоматически, обратив-ка в пыль. А потом подошла ещё пара гоблинов. Понятия не имею как, но я увлеклась. В себя пришла только тогда, когда рядом оказался возмущённый Кай. «Мам, зачем ты их бьёшь? Ты лекарь! Лекарь! Твоя задача — стоять в сторонке и лечить свою команду, а не бить посохом гоблинов по задницам». Да еще и говорить им, что так выражаться нельзя. Ох, прости, я инстинктивно Как взрослый и родитель, я не могу молча смотреть на их поведение. «Они взрослые, они дети», — возразил мой сын, ловко вскидывая лук и отстреливая сразу четырех порождений, которые бежали к нам. «Тем более. Убить их мало за то, что они так выражаются при ребенке». Я не смогла сдержать возмущение. «Мы этим и занимаемся, мам. Мы команда по уничтожению гоблинов, а не команда по их перевоспитанию». «У вас всё в порядке?» Рядом возник Итан, который ловко взмахнул мечом и убрал сразу пятерых гоблинов. «Это было... обидно. Я ведь уже прицелилась». «О да, в полном. Не считая того, что мама решила гоблинов перевоспитать, чтобы они не ругались нецензурно». «Посмертно перевоспитать», — со смешком сказал Кай, а в его глазах плясали чертики. Он явно вовсю наслаждался ситуацией. «Горбатых могила исправит», — сказала я. «Вот и помогаем на пути к исправлению». «Кажется, я счастливый человек», — задумчиво сказал Итон. «Ты это к чему говоришь?» — подозрительно уточнила я. «Постараюсь исправиться без могилы по смерти с совершенно честным лицом ответил Итон. «Я ругаюсь нечасто, а теперь вообще не буду. На всякий случай. А счастлив, потому что приятно избежать грабель, на которой наступают другие». После этого мы продолжили планомерно истреблять гоблинов. Пару раз ко мне даже подбежали мои сокомандники и попросили полечить. Что там нужно было лечить, понятия не имела. Выглядели они уж слишком целыми и бодрыми. Но я всё равно бросала исцеляющие заклинания на всех желающих. Бой закончился, а я почувствовала себя не усталой, а отдохнувшей. Словно прекрасно сняла стресс, а не участвовала в битве. Да и битва какая? Одно название. Всё слишком просто, слишком... нереально. И это начало наталкивать меня на нехорошие мысли. «Я пойду и заберу нашу награду, хорошо?» Там мало ценного, но никогда не знаешь, что и где пригодится», — сказал Кай, заставляя лук со стрелами исчезнуть. «Это займет минут тридцать, возможно, меньше. Так что подождите меня пока где-нибудь». «Хорошо, мы подождем здесь», — сказал Итан, отводя меня подальше от толпы в сторону незабвенных валунов. «Не мы одни такие были. Многие тоже стояли неподалеку от сражений, не стремясь подойти к лидеру нашей Аравы. Все здесь пришли небольшими группами». Чтобы разделить то, что осталось от побеждённых гоблинов, достаточно, чтобы один человек из этих маленьких групп подошёл. Я покивала автоматически, но была занята иным. Обдумыванием достаточно логичной и страшной мысли, которая пришла мне ровно в тот момент, когда я осознала, каким лёгким и ненапряжным было сражение с вроде как опасными порождениями тьмы. «Кьяра, ты почему такая задумчивая? Что-то случилось?» спросил Итан, когда мы встали около дерева с небольшими светящимися плодами. «Разве мужчинам положено быть настолько внимательными к чувствам других?» «С другой стороны, пока нет Кая, я могу задать волновавший меня вопрос». «Итан, этот мир настоящий?» «Ну не игрушечный же», — усмехнулся он. «Почему нет? Технологии сейчас многое позволяют. Я боюсь, что отличить реальность и фантазию будет невозможно. Кай раньше играл в компьютерные игры. Ну, до болезни. И этот мир кажется абсолютно нереальным. Что если...» «Всё это нереально». «Ведь не может существовать мир, в котором нельзя умереть. Это противоестественно». «Мир настоящий. Чуть позже, в более непринужденной обстановке, расскажу тебе пару интересных вещей», — сказал Итан. «И даже умереть здесь можно легко и непринужденно. Просто надо знать специальные места. Иначе думаешь, как мы с Каем познакомились?»